глава двадцать пять она остаток дня и следующую ночь я провела в постели копила силы утром уже могла самостоятельно стоять на ногах и передвигаться придерживая за стены дольше ждать не имело смысла умышейся и позавтраков я нашла в комоде бумагу с ручкой и написала сестре записку я умоляла ее не волноваться и простить меня возможно тебе мой поступок покажется необдуманным Но я всё тщательно взвесила. «Не кори себя. Ты ни в чём не виновата. Я возвращаюсь к Аиду не только ради того, чтобы сын остался с тобой, но и ради себя. Моё место рядом с главнокомандующим. Теперь я это понимаю», — написала я. Это не было ложью, или, по крайней мере, небольшой. Возможно, не будь я в пограничном состоянии во время побега, вообще бы от него отказалась. Я действительно чувствовала, что... что мое место не здесь я не знала где оно рядом с саидом не уверененно но вернувшись к нему я хотя бы оставлю сестре сына выходить из бункера не боялась накануне вечером ко мне заходила рада с сыном племянник пообщался с моей живой татуировкой теперь теуи не передаст сигнал командору о моем местонахождении едва я выйду из бункера передо мной стояла непростая задача улизнуть из-под бдительного ока сестры от главнокомандующего легче сбежать чем от родмилы соколовой но на мою удачу ей было на кого отвлечься я осторожно выбралась из бункера коридор был пуст но на пути к лифту мне предстояло пройти мимо детской и окрылась на цыпочках каждый шаг четко выверен проходя мимо детской невольно заглянула в приоткрытую дверь рада сидела в кресле качалки с детьми в руках у нее была книга. что-то читала малышам и мирно раскачивала кресло чтобы они уснули трогательная картина какая же рада счастливая неужели я тоже когда-нибудь стану матерью я представила малыша с черными как уголь глазами что-то было в этой фантазии от чего мое сердце забилось быстрее на глаза навернулись непрошенные слезы и я смахнула их рукой не время раскисть Я же расстаюсь с семьей не навсегда, может еще удастся уговорить Аида позволить мне свидание с сестрой. Я заставила себя отвернуться и пойти дальше. Ощущение как будто часть от себя оторвала с мясом и кровью, криками и болью. Но все это было внутри, пока сердце билось в агоне и тело спокойно направлялось к цели, лифту. Никто меня не охранял, никому в голову не пришло, что я захочу уйти. «Да что там, я сама этого от себя не ожидала». Но на кону счастья сестры и племянника. Их разлука разрушит несколько судеб и принесет столько боли, сколько мы все вряд ли вынесем. А мой брак с Аидом сделает несчастной одно меня. В конце концов, Теламон не такое чудовище. Он не бил меня, не унижал, не насиловал. Он авторитарный и любит подчинять, но с этим можно смириться. Правда, я не уверена, что смогу его полюбить, Но ведь живут же люди в таких браках и ничего. Как в старину говорили, стерпится, слюбится. Это лучше, чем наблюдать, как близкие страдают по моей вине. Так я думала, спускаясь на лифте вниз. Единственное, о чем жалела, что нельзя попрощаться. Но если я скажу ради, хотя бы намекну, что собираюсь сделать, она никуда меня не отпустит. Остается надеяться, она поймет, почему я так поступила и когда-нибудь меня простит. Ещё до того, как Рада отключила микрофон, я слышала, что люди Аида сторожат небоскрёб. Прямо ощутила себя принцессой в осаждённой башне. Мне всего-то и надо, что сдаться. Любой теломон мигом домчит меня до главнокомандующего, чтобы выслужиться перед ним. Мои расчёты оправдались. Двери лифта разъехались, я вышла на подземную парковку, но и пары шагов не сделала, как мне перегородил дорогу теломон. Он сверил меня с фотографией в планшете и жестом пригласил следовать за ним. «Вас приказано доставить к главнокомандующему немедленно», — заявил Теламон. Я кивнула. Знаю, какой он нетерпеливый. Я без сопротивления села в лимузин, подивившись, что даже в такой ситуации Аид прислал за мной роскошный транспорт. Любит он пускать пыль в глаза. Охранник Теламон устроился со мной на заднем сидении. Похоже, отныне с меня глаз не спустят. Автомобиль тронулся по приказу моего конвоира. Всё повторялось. Я снова была в лимузине, снова ехала в пентхаус к главнокомандующего. Хорошо обошлось без внушения. Я откинулась на спинку и прикрыла глаза. Если честно, устала. От борьбы, от сопротивления, от беготни. Хотелось уже поскорее сдаться на милость победителя. Пусть уже всё закончится. Я была наивной, если думала, что эту битву можно выиграть. Лимузин ехал бесшумно. Дорога почти не ощущалась, и я попыталась расслабиться. Скоро меня ждёт встреча с Аидом, а он в гневе страшен. Надо набраться сил. Но время шло, а мы всё ехали. Это странно. Я распахнула глаза и выглянула в окно. Башня, а вместе с ней и центр города, где расположен пентхаус, остались позади. «Куда мы едем?» Я дёрнулась к двери, но она была заблокирована. Первая мысль... аид приказал вывести меня на окраину чтобы там расправиться со мной придут же в голову такие нелепости насмотрелась называется боевиков я нужна аиду ничего он мне не сделает уж точно не станет наказывать физически ведь это поставит под угрозу рождения его детей может он хочет увести меня от родных спрятать где нибудь подаешь от сестры вы не ответили я повернулась к охраннику куда мы едем скоро узнаете — обронил он. Стена и то лучший собеседник, чем теломоны. Но мужчина не соврал. Я действительно скоро все узнала. Буквально через десять минут лимузин притормозил у обочины, и охранник вышел. Вместо него на сиденье напротив меня устроился другой. Это был не Аид, а еще один знакомый мне теломон. Его секретарь. Мужчина лет сорока с аккуратной короткой стрижкой в очках. Последние, подозревая, он носит ради имиджа. ломоном неизвестна проблема со зрением вас прислалла ид уточнила яглавко команддующий поправил меня секретарь имени которого я кстати ни разу не слышала называй его так я загнул брови в немом вопросе вы наверное не в курсе, но я пара аида я приподняла рукав демонстрируя теуи вероятно скоро мы поженимся я от этого не в восторге но раз уж он будет моим мужем я буду обращаться к нему по имени секретарь покосился на мое запястье и сморщился как от зубной боли неприятно ему видите ли можно подумать я наслаждаюсь его обществом он не будет твоим мужем возразил теломон то как он это сказал заставило насторожиться по спине между лопаток пробежал холодок что за намеки в подобном контексте новость о том что мне не обязательно выходить замуж за аида ни капли не радовала главнокомандующий нашел другую пару против воли я перешла на официальное обращение секретарь злился когда я называла аида по имени и что-то мне подсказывало что его лучше не раздражать к моему глубокому сожалению заклинателю подходишь только ты вероятно ему суждено остаться без потомства но природа мудра он сделает так что следующий заклинатель родится в другой семье и в этом случае его матерью не будет землянка землянка из его уст звучала как грязное ругательство бедняга ошкривился когда его произносил как если бы слово обладало неприятным привкусом казалось он сейчас достанет платок и вытрет губы до меня постепенно доходило в чем тут дело секретарь и теломоны разделяющие его взгляды выступали против брака главнокомандующего со мной они боялись что от нашего союза родится следующий заклинатель И его вырастет землянка так сказать по образу и подобию своему тогда во главе теломонов встанет наполовину землянин неудобная ситуация знали бы они что новый заклинатель уже родился и да именно в смешанном браке теломона и землянке худший кошмар секретаря осуществился просто он пока не в курсе и я последнее кто ему об этом расскажет ведь тогда я подставлю кю под удар Это вы прислали главнокоандующему то видео догадалась я. я рассчитывал, что он выгонит тебя, но вышло иначе. Представляю как вы были разочарованы фыркнула я, а потом добавила мы ведь направляемся не к главнокоманующему верно, он думает, что ты по-прежнему в бегах. Не боитесь, что он узнает о моем похищении тогда вам придется туго откуда? пожал плечами тимон тебя никогда не найдут вот на этом моменте мне стало по-настоящему страшно я испугалась не только за себя но и за сестру если аид продолжит думать что я сбежала он заберет костю хорошо я догадался оставить записку может она что-то изменит но куда меня везут увлеченная разговором я не смотрела в окно а теперь взглянула лимузин уже выехал на окраину города еще немного и мы покинем его пределы А дальше к реке, где ууттопит мо тело, или к шахтам, где его закопают. Оа варианта так себя.